Глава 34. С четырех часов дня через вульку щетинскую потянулись серые полки пехоты. Они появлялись как-то сразу и потом наполнили деревню гулким шумом, побрякиванием котелков, привешанных скатанным шинелям, и кислым прелом запахом солдатских сапог и пота. Все вышли смотреть на них. Люди шли усталые, с серыми землистыми лицами, молчаливо уставивши глаза в пыльную землю. Винтовки были на ремне, ряды не выровнены, шли не в ногу. Рота за ротой, густыми толпами наполняли улицу, громыхала пустая кухня. Ехал на давно нечищенной косматой лошади офицер, такой же серый и пыльный, и с таким же землистым лицом, как у солдат. Мотался на штыке за ним батальонный значок». И опять густая, серая, безличная масса людей с черными от грязи руками и бледными усталыми лицами наполняла улицу. Солдаты саблинского дивизиона вышли из хаты дворов и смотрели, кто сочувственно, кто с недоумением, навалом валившую мимо пехоту. — Какого полка, земляк? — крикнул солдат в ряды. Солдаты ничего не отвечали. — Не слышь, что ли, милый, какого полка? — пехотного ответил чей-то голос. Два-три солдата засмеялись на шутку. Из рядов вышел светловолосый парень и, подходя к солдатам Саблина, сказал «Земляк, дай папироску, смерть курить хочется». Несколько рук с папиросными коробками потянулись к нему. Солдат закурил, и на лице его отразилось удовольствие. «Отступайте», — спросил его кавалерист. «Прям гонит нас. Утром до штыка доходили. Отбили его. Отошел». Много его полегло, однако и нам попало. Сила его. Наших-то всего две дивизии. Шестой день деремся. Патронов мало. А он так и засыпает. Пулеметов очень много Да что ж, совсем уходите? Нет, зачем? Опять драться будем. Погоди, брат, еще и победим. Для российского солдата ядра пуль ничего. Зай наших чертарийских. «А вы земля Каркелева!» Новая колонна надвинулась на деревню. Это было в большем порядке, большинство в ногу. Офицеры хмуро шли впереди рот, заложивший руки за скатку шинели. И так же, как солдаты с ружьем на плече. За этим полком очень долго тянулась артиллерия. Орудия сменялись ящиками, ящики орудиями. Они были в пыли и грязи, лошади косматые, сослипшиеся от дождя и пыли шерстью. Прислуга шла стороной дороги и обменивалась редкими словами. И снова шла пехота. Потом густые массы ее оборвались. и Еще часа два через деревню то партиями, то 10-12 человек, то поодиночке шли солдаты. Они заходили в дома. Кое у кого за скаткой висела зарезанная курица или гусь, Их лица были возбуждены, некоторые были заметно выпивши. «Земляк! А земляк! Ож кричал бородатый, солидный, запасной солдат, вытягивая из кармана бутылку с вином и подходя к группе кавалеристов. «А где достал?» «А в экономии! Там казаки! Ух, и перепились! Гуляют! Всем раздают! Спирт спустили в канаву! Фабрику жечь начинают! Душевный народ-туральцы эти самые!» «Самь пьют, и проходящих не забывают!» Около семи часов вечера за деревней на Ольховой роющие прикрывающей Вольку Любитовскую, взметнулось пламя. Потом исчезло, и вдруг появилось сразу в нескольких местах сильное, властное, злобное. Пожар загудел и заревел, и стали видны летящие вверх искры и горящие головни. Пьяный казачий Саул с ю казаками, все с корзинами свином, торжествующе въехали в деревню. Перед собой они гнали восемь породистых племенных коров, сзади бежали молодые лошади. Исаул остановился у еврейского дома, где стояли офицеры дивизиона Саблина. «Господа офицеры!» — сказал он, слезая с лошади и чуть не падая. «Ух, стерва!» — замахнулся он кулаком на шарахнувшуюся лошадь. «Халер, проклятая, извините мухи! Вот Отдали венца на поминке помещика!» А граф Ледоховский? Спросили несколько офицеров. Что с ним, с его гостями? Он еще игра! Язви его! Он, господа, германский шпион! Да что с ним? Почему вы знаете? Гости его уехали. Так, жена с дочерью простились с ним и тоже уехали. Так, прислуга, рабочие, все поразбежались, куда глаза глядят. Как мы приехали и заявили, что жечь будем, а он, господа, остался. Я, говорит, картины беречь буду, не смейте жечь. От каков какого гусь? Я его уговаривал, а он уперся. Ну, думаю, и пущай тебе. Стали мы с ребятами пировать и готовить солому, а он хоть-то и смеется. Не смейте, говорит, жечь, тут Наполеон был, я самому государю буду жаловаться». Ну, мы молчим и смеемся. Ну, и он смеяться стал. Так, явно дело шпион. Стали мы зажигать. Един полковник, эту бутылочку позвольте я вам. Финн, шампань, настоящий. И три звездочки американские на Сиднем поле. Самый высокий марка. А насчет спиртного гораздо. А? Да говорите же, что же с графом Ледоховским? Нетерпеливо сказал Саблин, чувствуя какую-то противно томящую дрожь и от нее дурной вкус во рту. «Да что? Дурак он ваш, граф-то!» <смех> смеясь сказал Ясаул. «Хоть и граф... <смех> дурак! Пошел в картинную залу, ты <смех> застрелился. Горит теперь там. Так вин шампань, господин полковник, не извольте? Презент от покойника!» «Звери!» вырвалась у Саблина, но он сдержался и сухо сказал. «Благодарю вас». Но мне вашего коньяка, Исаул, не надо. И вам, господа, я запрещаю брать и давать солдатам это вино. Напрасно вы не вывезли тело несчастного графа. Как будет убиваться бедная графиня? Ну так ведь он шпион, бормотал Исаул. Уверяю вас, совершеннейший шпион. У него там в картинках, наверное, беспроволочный телеграф был. Да и что такое? Да как хотите. А коньяк хороший и старый. Саблин вошел в еврейский дом. У стены стояли евреи молодая девушка, и глазами, полными нестерпимого ужаса, смотрели на Саблина. «Война», — подумал Саблин. «Да неужели это и есть война?»